я счел долгом отметить некоторые небольшие погрешности, а кроме того, указал, что перевод этот может быть пригоден для одной только части литовского народа. Действительно, диалект, который применил переводчик, с большим трудом понимается жителями областей, говорящих на жимайском языке, в просторечии, именуемой жмутским. Я имею в виду самогитский полотенат, язык которого, может быть, еще более приближается к